В конце концов выяснится, что и танки не настоящие, и война не настоящая, и вообще американцы оставят еще эту рожу у власти. Так надают по заднице для остраски, но ну, водопровод разбомбят, который он починит в три месяца. В моей кабинке за моим компьютером сидел молодой человек с витрею такого люминесцентно-зеленого цвета, что на лицо и руки его падал мощный Цветной рефлекс. Среди культурных слоёв населения города Фастова такой цвет называется сочный. Бледно-зелёными казались его прищавая физиономия, усы щёткой, бесхозно валяющиеся на краю уха чуб. "Здравствуйте", сказала я. Он не ответил и даже не повернул головы, продолжая тыкать зелёным пальцем в клавиатуру компьютера.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 В обеденный перерыв я, Катька и Рита спустились в буфет перекусить. И там, обстоятельнее, чем обычно, потому что ей приходилось ещё прожёвывать кусочки шницеля, Рита объяснила всё о Ревхаиме, который, по её словам, украшал тимьяк, этот питомник у блюдков. Так вот, в союзе до отъезда Ревхаим был известный отказник, почти машинально вставила я.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 За то, что раз в неделю клеит конверты, вставила Катька, как алкоголик из ЛТП. Какие конверты? А по углам у нас, видела, валяются пачки журналов "Дерзновение". Фирма рассылает их по разным адресам. Просветительская деятельность Гоши. По словам Риты, еще полгода назад, до того, как Бромберд